Работа 16. -я. Периоды воздействия. Мы ночевали в одной из гостевых комнат дворца Владыки Ветров. Я совсем забыла о сменных вещах и ничего не взяла. Пришлось зайти купить после ужина. В итоге долго ворочалась в постели не в силах уснуть, пока Ханри работал за небольшим столиком, разбирая бумаги. Находиться наедине с императором в спальне – то еще ощущение – Но темный сосредоточился на делах, а сон все же меня утянул. Так прошла ночь в мире драконов. Утром меня разбудил хранитель миров, не без труда отобрав подушку, которую я крепко обнимала. Пришлось вставать и идти собираться, мысленно ворча на нелюдя. Мало мне оказалось времени для сна. Видимо, уснуть не могла дольше, чем показалось. Готова? — спросил мужчина, когда я вышла из ванной комнаты, одетая в повседневную одежду и с убранными в высокий хвост волосами. «Да», — кивнула, быстро оглядев его внешний вид. «Весь в чёрном? Ему идет, и эта рубашка, расстёгнутая на две первых пуговицы. «Тогда идем в библиотеку, пока аран не передумал», — сказал император, первый выходя в коридор. Я выскользнула следом. «А он может передумать?» полюбопытствовало. Во дворце к Хаанре передвигался уверенно. Интересно, сколько раз он тут бывал? «Нет», — ответил мужчина. «Но вероятность есть всегда». В огромном помещении с нитями свернутого пространства нас встретил смотритель. Он вежливо поздоровался, спросил, что нужно, и провел в раздел, где хранились книги по древней магии. Брать с собой их запрещено, однако владыка Ветров выдал мне разрешение посещать библиотеку в любое время. Ого, как здорово! Это же не городское хранилище знаний, а дворцовое. В такие места так просто не попасть. Оказывается, когда ты работаешь на хранителя миров, открывается куда больше дверей, чем сначала казалось. «Вы будете тут ждать?» Спросила, глядя на темного, прислонившегося спиной к стеллажу сзади, чуть сбоку от меня. «Да?» — ответил Брюнет. «Не люблю, когда отвлекают. Хотя я все равно умела сосредотачиваться так, что рядом можно бой устроить, не замечу. Правда, до такого состояния еще надо дойти. А вы просматривали здесь материалы по древним нитям?» Решила все-таки задать вопрос, а не гадать. «Пытался», — ответил мужчина. «Но я плохо разбираюсь в этой магии. Не знаю, что стоит внимания, а что нет». «Понятно», — протянула. Некоторые тома узнала сразу. Другие доставала и подвешивала нитями левитации в стопке рядом. Судя по количеству книг, которых у нас нигде не найти, драконы и правда ушли в магическом развитии куда дальше. «Ким», — позвал меня хранитель миров, Хм? повернулась к нему. Черные глаза внимательно смотрели на меня. Губы изогнулись в легкой улыбке. Что это с ним? «Тебе это действительно нравится», — сказал он. «Что?» — проговорила тихо. «Ты светишься», — подметил брюнет. Я стушевалась, не знала, как на это реагировать. «Это констатация факта? Внезапный комплимент?» «Рабочее замечание о правильном выборе специалиста, заинтересованного в своей деятельности? Личное внимание, когда смотришь на того, кто не безразличен, например, друга, и видишь его радость? Не понимаю». «Продолжай», — произнес император, кивком указав на книге. Снова повернулась к стеллажу. Странное ощущение какой-то неловкости повисло в душе. «Почему Ханри на меня так действует?» «Потому что является хранителем миров?» «Или Алис права, и я...» «Стоп! Никакого вижу в нем мужчину мне не надо!» «Древняя магия! Именно за этим я пришла в библиотеку драконов!» «Вот о ней и стоит думать!» Положив еще несколько книг в нехилую стопку, потянула за собой свежие знания в сторону столов. Их тут было немного, и все свободные. Еще бы! В таком месте не нечасто можно встретить посетителей!» Доступ мало у кого. Да и обычно эти маги крайне заняты. Темный устроился за столом рядом, сложил руки на столешнице и... Уперся в них лбом. Он... он что, спать, что ли, лег? «Да, я мало спал, Ким», — глухо прозвучал его голос. «Пока ты изучаешь книги, я немного отдохну». «А, а ты?» — произнесла, понимая, из-за чего. «Ваше Величество, не смею вас тревожить». «Еще поклон церемониальный отвесь», — устало сказал он. «Отчет или лишь способ себя занять. Я не был уверен, каким будет твой сон в этом мире. И должен был удостовериться, что все...» — говорил мужчина все медленнее и тише. «В порядке». «Погодите-ка, он из-за меня не спал?» Теплые ощущения, появившиеся в груди, постаралась отогнать словами императора. Это из-за работы и ответственности как хранителя миров. Нечего чувствовать себя так, словно это что-то большее. Накинув нити тишины, которыми не боялась пользоваться даже с изменениями из-за древней магии, принялась изучать материалы. Не стоит торопиться. Можно как следует все просмотреть. И это потому, что я хочу быть уверена, что ничего не упустила и не перепутала. А вовсе не за тем, чтобы император поспал. «Хм, размечталась я, конечно. Книги-то написаны с использованием других понятий. Мне нужно или больше времени, или переводчик, который изучал данную тему и здесь, и у нас. Язык-то тот же, всеобщий, но определения другие. Я словно читаю о чем-то совершенно незнакомом. Элементарное разобрала, не проблема была сопоставить. А вот с более сложным голова запуталась и разболелась от расстройства. «Хочу на свежий воздух». «Мне нужно сменить обстановку и подышать!» Вздохнув, отодвинула от себя очередной раскрытый том. Весь стол завалила. «Кстати, надо попробовать взять учебники, которые и у нас были. Вдруг они здесь написаны другими понятиями, и я быстрее разберусь!» Посмотрела на императора. Он спал, повернувшись ко мне лицом. выглядел таким умиротворенным, безмятежным. «Неужели правда спит?» Доверяет мне? Понятное дело, что во Дворце Драконов ему ничего не угрожает. Да и проснуться, а вдруг что успеет? Но я-то совсем рядом. Осторожно поднявшись, хотя нити тишины спасли бы от шума, двинулась обратно к стеллажам. Надежды не оправдались. Наши книги были написаны нашими определениями. Значит, сначала узнать о возможном переводчике, а потом, если не получится, садиться за это дело самой. Теперь хорошо бы на воздух, но сначала оставлю записку для императора. Вдруг проснется. Вернувшись к месту, остановилась возле его стола. Черные волосы частично лежали на лбу. Я замерла с вытянутой рукой, понимая, что сейчас хотела сделать. Ласково их убрать». Кимналь, нет, это все остаточная магия древнего браслета, а что еще? Из-за поцелуя? Может, дело в его защите? И вообще, тебе нужна безответная влюбленность в хранителя миров? Ну, выбор, конечно, с масштабом, но не стоит. Хватило настрадаться с Куратором. Обрати внимание на кого-нибудь из реальности, например, Нимеда. А что? Вспомнились слова Ализер, сказанные как-то во времена Академии. И «Я красивая молодая девушка. Да, той к мне не нравится». «Но он мне и не противен. Симпатичный, обходительный. Зачем мне отказываться от свидания? Я же не замуж за него выхожу. Посмотрим, что он из себя представляет и как будет ухаживать. А там, может, он мне и понравится». Я убрала руку, подошла к смотрителю, взяла у него бумажку и перо, написала записку. Оставив ее на столе императора, попросила присмотреть за ним хранителя библиотеки. Затем узнала, где тут ближайший доступный балкон. Воздух требовался мне теперь еще больше. Обхватив пальцами перила, медленно вдохнула и выдохнула. Вид потрясающий. Священное море. Вау! Дворец! Не замок, было не так уж высоко, но все равно хорошо просматривался город. Драконы любили пространство и не строили высотные здания, где умещались сразу многие. Зато потолки у них очень высокие. Им, наверное, не хочется случайно обратиться внутри дома и застрять. Все-таки интересно, у нас книг драконов нет. У драконов наши книги есть. Почему этот мир обособлен? Он вроде и в связке, но словно отдельно. Потому что принадлежит Аарену. Ханри вообще может влиять на это место? Он и его защищает? Или нет? «Доброе утро, Кимнель», — сказал владыка Ветров, встав рядом со мной. «Доброе», — ответила, посмотрев на мужчину. «А я как раз о вас думала о, — протянул хозяин дворца. «Вы потрясающая девушка, и это очень приятно. Но должен вас предупредить». «Я женат, и моя супруга обладает очень... Э, ярким характером!» Я даже рассмеялась, особенно наблюдая за его псевдоиспуганным лицом. Хороший он актер и дракон веселый. «Спасибо, Аарон, за предупреждение, однако в нем нет необходимости», — сказала вежливо, типа официально. «Я думала о том, стоит ли ваш мир под защитой так же, как и остальные». О, я рад, что смог вызвать вашу улыбку, но подмечу!» Проговорил тише и наклонился чуть ближе ко мне чешуйчатый. «Что, думали вы вовсе не обо мне?» «Но это общая тема!» — воскликнула. «Отрицание!» — проговорил мужчина, снова выпрямившись. «Интересно. А где хан?» «Да какое отрицание!» «Нужно прекращать об этом!» «Спит! В библиотеке!» Вернулась к разглядыванию вида. «Я решила не будить его!» «Кстати!» — только сейчас вспомнила то, о чем стоило думать в первую очередь. «Просматривая материалы по древним нитям, не поняла почти ничего. У вас используются совершенно другие понятия. Есть ли кто-то, кто может мне помочь с переводом, ну, если это можно так назвать?» «Хм, «Помочь могу я, но, возможно, не во всем», — ответил Аарон. «Авторов книг мы задействовать не можем». А специалистов по древним нитям нет и у нас. Не самое популярное направление. «И вы поможете?» Спросила, взглянув в серебряные глаза. «Я не против», — кивнул дракон. «Но только на нашей территории. И присутствовать необходимо будет вам, Кимналь, и Хану». «Можно просто Ким», — произнесла, чувствуя себя рядом с ним легко. «Вот есть такие личности, с которыми ты словно всегда был друзьями. Это именно тот случай». «Тогда мы можем перейти на ты?» Задал он вопрос. «С радостью», — ответила я. «Начнем сейчас, с Ким?» Вежливо указал мне на выход с балкона дракон и подал руку. «С удовольствием, Аарон», — улыбнулась и обхватила его локоть. «Рен», — поправил мужчина. «Да, конечно», — кивнула. «Рен, по дороге к библиотеке мы немного поговорили о городе драконов и Священном море. На то, чтобы на нем побывать, разрешения не требовалось». Надо только знать, где общественные места. Хотя здесь такого ажиотажа от присутствия хранителя миров не будет, и даже к Хаанре можно спокойно посетить пляж для всех. У темного, оказывается, была собственная жилплощадь на берегу, по соседству с избранной, что меня совсем не удивило. «Это интересно, но я не настолько близка с его величеством, чтобы гостить в его доме», — сказала возле двери в хранилище знаний. «Кто знает, что будет дальше?» — спросил с улыбкой дракон. Увидев хозяина дворца, смотритель поклонился. «Мы направились к моему столу. Стоило приблизиться, глаза хранителя миров открылись. Все равно почувствовал, несмотря на нити тишины. Рассеяв магию, села на свое место. «Ты вообще спал?» — спросил Рен, подхватывая стул и ставя его рядом с моим. Слева владыка ветров... Справа император Инферно. Вот это у меня компания. — Спал, — ответил брюнет хрипло. — Ага, сейчас, — тихо сказала себе под нос, забывшись на миг. «Ким — Ким. С нажимом назвал мое имя начальник и выпрямился. Половина лица была помята, отпечатался рисунок рукава. Ханри сейчас выглядел совсем негрозно, не выдержав улыбнулась. — Она верно говорит. Произнес дракон, Ты хоть и темный. Рен, давай не сейчас, перебил его мужчина. А мне бы очень хотелось сейчас любопытно же. Ладно, протянул обладатель невероятных серебряных глаз. Ну что, Кем, с чего начнем? Пока я собирала открытые книги и укладывала обратно в стопку, оставив одну базовую, хранитель миров облокотился о столешницу, подпер подбородок рукой и принялся за нами наблюдать. Вот чего ему не спалось-то? «Разве у вас древняя магия не отличается?» — спросил ханри «Ты колдовал теми же нитями?» «А он колдовал? Точно! арен ведь живет очень и очень давно, совсем об этом не подумала». смотря какую магию считать древней», — сказал мужчина. «Если до первого повреждения мировых связей, то нет, а после, да?» «И с тем, что отличается, Ким придется разбираться самой?» Другого я и не ожидала. Надеялась, конечно, но слабо. «Погодите, а что за повреждения мировых связей?» «Не слышала о таком». «Было два периода, в которые связки миров подвергались сильному воздействию», — начал дракон. «Вопрос задать не успела, он все прочел по моему лицу». «Даты сильно разнятся не только в разных мирах, а даже у разных магов, которые когда-то изучали этот вопрос. Я не уверен, Ким, что возраст предметов того времени вообще можно правильно определить. Вмешательство демиургов с магией нам недоступной может перевернуть все. В оба периода связи были сильно повреждены. Мир драконов почти отделился, поэтому наша магия в некоторых моментах разнится». «Я сидела с чуть приоткрытым ртом. Вмешательство... Демиургов? Нам такого на уроках истории не рассказывали!» «Три периода», — произнес Ханри. «Последней связи не повредил, но влияние оказал. Такие события не проходят бесследно. Да и состав богов снова сменился. Это тоже влияет». «Да, точно», — кивнул Аарон. «Считай, мы живем в третьем периоде. Еще и Демиург новый». Информация была аховая и сразу до осознания не дошла, но я была не настолько в шоке, чтобы не смочь задать вопросы, пусть и пока общие. «А что это за периоды?» спросила Тиша обычного. «Что там произошло? И разве у нас все плохо?» «Почему плохо?» не понял чешуйчатый. «Ну, раз мы в третьем периоде...» проговорила, сложив руки на книге перед собой. «Первые два сказались отрицательно, третий — положительно», — объяснил хозяин дворца. «А, а почему нас этому не учат?» — поинтересовалась. «Информация закрытая», — ответил хранитель миров. Я повернулась и посмотрела на него. «Обычным магам не стоит знать о событиях уровня демиургов». «И ты, Кимналь, должна держать язык за зубами, поняла?» «Да, Ваше Величество», — кивнула. «В курсе будет только команда, когда я решу, сколько им необходимо знать», — добавил император. «Ты исключение, потому что именно ты наш эксперт по древним нитям». «Ха-ха, эксперт. Я только что узнала, что древние нити могут быть совершенно разными и относиться к разным периодам, которые определить или крайне трудно, или невозможно». Одно дело разные плетения и немного отличная энергия, но тут речь шла о самих нитях. В учебниках такого нет. Единицы магов, изучающих древнее колдовство, тоже не в курсе подобных масштабов. Наверное. Думаю, в таком случае даже их назвать экспертами нельзя, куда уж меня. Ну почему я не выбрала специальность полегче? Например, щитовика или некроманта, как немед. И как же мне различать эти периоды? спросила скорее саму себя. «И нужно ли вообще?» «Пока мы этого не знаем», ответил Кхаанри. «Мертвые миры были уничтожены во время второго периода. Если в кристаллы магию вложили одновременно, то это в промежутке между вторым и третьим периодом, относительно новое время. Если в разное, древние нити могут быть и более ранние». «Единственный маг, способный различить подобное», — проговорил дракон и не закончил предложение. — Я сказал нет! — вдруг прозвучал жестко до этого спокойный голос императора. — Пусть она разбирается со своей любимой нежитью! Втягивать в очередные проблемы мирового масштаба я ее не буду! злиться Воздух рядом, казалось, нагрелся после его слов. — Льера не сломается от того, что посмотрит несколько кристаллов, — вздохнул Аарон. Как и ожидала, речь шла об избранной. «Хан, она ведь уже предлагала свою помощь. Я хранитель миров, Аарон», — ответил мужчина твердо. «И проблемы миров буду решать самостоятельно. С нее хватит». Чешуйчатый вздохнул. Тема поднималась неоднократно, по ним видно. И кое-что мне было интересно, но, учитывая реакцию к Ханри, спрашивать страшно. «Однако это моя работа. Мне нужно знать все, что связано с древними нитями, поэтому...» «А почему избранная может различать подобное?» Задала вопрос, глядя на хозяина дворца, который сейчас был своеобразной безопасной зоной. «Дело в силе богини? Если хранитель миров может воздействовать на богов, то ее бы как-то привлечь?» «Это не сила богини», — ответил Темный удивительно спокойно. И той богини, о которой ты говоришь, больше в наших мирах нет. Повернулась к начальнику. Руки на груди скрещены в защитном жесте. Ох, и не нравится ему этот разговор. «Льера не наделена силой богини», — сказал Рен. «В ней другая, куда большая сила. Она позволяет ей видеть нити совершенно иначе, четче и глубже, чем можем мы. Льера способна легко справиться и с древними, и с мертвыми нитями». Удивленно посмотрела на дракона. «Даже Архимаг такого не может. Почему у избранной возможности выше? Разве этого достаточно, иметь способности одного из богов? Хотя Владыка Ветров только что сказал, что она вообще подобной силой не наделена. А какой тогда? Не понимаю». «Это все не важно», — проговорил Кханри и поднялся. «Льера участвовать не будет». «Ким, мы возвращаемся в Инферно. Рен, я выстрою график и согласую с тобой время посещения библиотеки». «Вот это можешь взять с собой», — разрешил дракон и указал на базовую книгу. «Моя нить связи, если будут вопросы, которые можно решить разговором», — коснулся артефакта мужчина и передал мне данные. «Если не буду отвечать, свяжусь, как появится время. Не стесняйся, Ким». Я тоже поделилась нитью, бережно прижала к себе новые материалы и встала. «Большое спасибо, Рен!» — улыбнулась ему. «Контакты самого владыки ветров!» «Если бы мне сказали несколько дней назад, что такое будет, покрутила бы двумя пальцами у виска и не поверила бы. Но сейчас подумать только!» Мужчины пожали друг другу руки, затем мы втроем пошли к выходу. На телепортационной площадке обменялись стандартными прощаниями. Канри коснулся моего плеча, и тьма шустро закрыла нас с собой. Переместились прямо в личный кабинет императора. — Ким, иди работать, — велел темный. — В кабинет, с кристаллами потом. — Да, Ваше Величество, — ответила, поклонившись. — Он не в духе. Убраться поскорее будет отличной идеей. Не хотелось бы попасть под заряженные нити. Уже возле двери меня остановили слова императора. — Ким! — позвал он. «Да?» Снова повернулась к мужчине. «Ты не видишь древние нити и еще какие-либо как избранное», начал он. «Но ты обладаешь качествами, которые помогут разобраться и без подобных способностей. Ты понимаешь это?» Ну, «Не очень-то. Как оказалось, древняя магия была намного сложнее, чем думали те, кто ее изучал. Периоды воздействия на межмировые связи, разные составляющие нитей в зависимости от них. Вероятнее всего, кристаллы относятся ко времени между вторым и третьим. Третий случился недавно. Магия, используемая после него, просто не может считаться древней. И раз так, я обладаю очень малым количеством информации и знаний только по одному из типов древних плетений. Если кристаллы, вернее вложенные в них, будет относиться к более раннему, Все, чему училась, может быть бесполезным. Я буду бесполезна. Мой выбор — заниматься древними нитями. Верный ли он, учитывая так много сложностей? Не знаю. Можно мне идти?» — спросила, решив не отвечать на вопрос. «Иди», — разрешил мужчина. «Завтра меня не будет, но послезавтра, если ты будешь готова, мы снова попробуем просканировать кристаллы». Я поклонилась и вышла из кабинета. Нимит встретил меня вопросами, но, заметив мое состояние, решил не трогать. За что была крайне благодарна, ведь мне нужно о многом подумать».